В этих условиях необходимо проявлять усиленную бдительность. Никто не имеет права самоуспокаиваться. успокаиваться. Все должны находиться в постоянной мобилизационной готовности. Накануне поминовения Владимира Ильича нарком Тимошенко отдал секретный приказ о зачислении в кадры Красной Армии начальствующего состава запаса, призванного по мобилизации номер 023, где говорилось «Начальствующий состав запаса, призванный в ряды Красной Армии по мобилизации на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1939 года и задержанный до особого распоряжения, согласно приказу НКО СССР за номером 0110. от 3 июня 1940 года зачислить в кадры. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко. Этим замечательным приказом все офицеры запаса, призванные еще в 1939 году для похода в Польшу и на войну с Финляндией, должны были остаться в армии надолго, в подавляющем большинстве до конца жизни. В военной печати замелькали статьи мало кому известного полковника Старунина под названием «Оперативная внезапность», где автор сформулировал задачи начального периода войны. «Главными задачами операции начального периода войны», отмечал профессор Старунин, являются, первое, завоевание господства в воздухе, второе, разгром главных баз, огнеприпасов и горючего противника, пятое, захват военных районов и рубежей на территории противника, шестое, разгром частей прикрытия и хотя бы частичное поражение развертывающихся армий противника на важнейших оперативных направлениях. Все это указывал Старунин. Невозможно достичь даже в теории без достижений фактора внезапности, как оперативной, так и стратегической. Таким образом, подчеркивал профессор, внезапность в стратегической подготовке, особенно в начальный период войны, должна достигаться не только скрытностью сосредоточения, но и первоначальным распределением войск, чтобы противник до последнего момента не знал нашего намерения. Только после этого создается возможность нанесения по противнику внезапного ошеломляюще сокрушительного удара. Генерал Жуков был полностью с этим согласен. Посмотрев общие проработки своих предшественников Егорова, Шапошникова и Мерецкого по операции «Гроза», Жуков правильно решил, что если на дворе уже стоит февраль, а операция назначена на июнь-август, то необходимо разворачивать войска, преобразовывать округа во фронты, формировать фронтовые штабы. То есть браться за дело по-серьезному. Призвать в армию еще 800 тысяч человек, обязать промышленность еще более увеличить выпуск всех видов военной техники, с учетом ее неизбежного расхода на первом этапе войны. Понятно, что такие вопросы мог решить только Сталин, который, узнав о приезде Жукова из Киева, приказал ему быстро войти в курс дела и доложить. Жуков ходил в курс дела в течение недели по 16 часов в сутки, консультируясь с многоопытным Шапошниковым, и его старыми разработчиками, Василевским и Ватутиным. 8 февраля Тимошенко и Жуков направились к Сталину на ближнюю дачу. Вощ пребывал в хорошем настроении. Только что он посмотрел киноотчет об испытаниях реактивного миномета, позднее получившего название «Катюша». В отличие от Гитлера, Вощ не ездил лично по полигонам, Появляясь, и то в последнее время нерегулярно, только на летных праздниках Тушина. В секретных киножурналах все гораздо нагляднее.